Глава одиннадцатая Высокий мужчина со смоленными волосами, широкоплечий, с хищными рисковатыми чертами стоит у окна в дорогущем и распахнутом на стежкошемировом пальто песочного оттенка. Одна рука в кармане стильных, слегка зауженных брюк. Он будто что-то хочет разглядеть за покореженным окном, где по стеклу медленно скатываются дождевые капли. Будто ощущая, что я больше не сплю, он разворачивается и бросает на меня внимательный взгляд. И я давлю в себе, позыв пригладить волосы и потянуть одеяло повыше, явно понимая, в каком измученном виде предстаю перед глазами мужчины. Секунду мужчина внимательно разглядывает меня, скользит взглядом к катетру, который торчит из вены на руке, будто оценивая степень повреждений. Вероятно, он ожидал иную картину. Я не знаю. В абсолютном молчании Абаз Багеров подходит к моей койке и садится на хлипкий стул. который, кажется, с трудом способен удержать весь бизнесмена. Прикусываю губу от неуловкости, от своего внешнего вида и от того, насколько этот мужчина смотрится инородно в обшарпанной палате. Идеальный пиджак, белоснежная сорочка, скупой черный галстук, лоск и богатство во внешнем виде, а взгляд мужчины, привыкшего повелевать. «Здравствуй, Сати!» Наконец молчание прерывает густой мужской баритон. А у меня сердце останавливается от того, насколько своим типажом Багир напоминает Назара. Но передо мной не мой муж, а его враг. И как там говорят в присказке «Враг моего врага – мой друг»? Страшно представить, что подобный афоризм оказывается весьма практичен и взят не из воздуха, вполне себе применим к реальной жизненной ситуации. Не думал, что мой муж станет для меня врагом, а его конкурент – другом. Парадокс, но факт в том, что загнанное в угол Я не нашла иного выхода, а за помощью к человеку, которого ненавидит мой муж. «Как ты себя чувствуешь?» Вновь его голос нарушает мое молчание. Абаз задает банальный вопрос и прищуривается от того, насколько приторно это звучит. Ведь человек, находящийся в больнице, не может чувствовать себя замечательно. «Уже лучше, спасибо». Выдаю чуть улыбнувшись и смущаясь. Ощущаю дикую неловкость и сомнение в правильности собственного поступка. Я будто с ума сошла и иду по лезвию, по раскаленным углем, и обратной дороги у меня нет. Мысли скачут в голове, потому что я не знаю, что говорить и о чем просить Багирова. Вернее, мне казалось, что я знаю, но сейчас четко понимаю, что нет. А Бажа не ждет моего ответа. Он сам берет инициативу на себя и выговаривает ровно. Я не знаю, кто именно слил фотографии в сеть, но могу поклясться, что это сделал не я, Сатина. Мне невыгодно подставлять тебя и подводить под все то, что уже произошло и что может произойти. Опускает веки и выдыхает. Информация о нашей встрече должна была стать конфиденциальной, учитывая всю ситуацию, которая сейчас происходит и у меня. Твоя сестра не отвечает больше. Говорит с нажимом, я слышу напряжение в его голосе. Ощущается, что этот мужчина переживает за риску. Она под домашним арестом. Отвечаю тихо, и мужчина кивает. Я бы мог ее выкрасть, устроить переворот, но... Останавливает то, что этим я только хуже сделаю. Киваю. Аббас в сложной ситуации. Я в бракоразводном процессе, и пока не разобью этот гордый фузел, не смогу сделать и шага в сторону Ири, не навредив ей. Пока лучше ничего не предпринимать, Аббас, учитывая, что общественность приписывает нам с тобой роман. Мне кажется, что я говорю с иронией, но по факту горечь в голосе не удается скрыть, как и слезы, которые жалят глаза. Я не смогу вытащить тебя, Сатина. Твой муж мне просто не поверит, даже если я приду и скажу, что ничего не было. Но мои люди роют землю в поисках того, кто слил информацию. И я даю слово, что найду эту гниду. Багиров жмурится. По лицу проходит что-то наподобие судороги. сдерживаемая моя ярость. Все же враги не признают своих ошибок, не пытаются загладить. Сейчас мой развод выходит на решающую стадию. На кону стратегически важный объект в инфраструктуре моей империи. Брак был договорным и не из высоких чувств. И сейчас адвокаты семейства моего благоверно делают все, чтобы бросить тень на меня и отобрать то, что им никогда не принадлежало, и принадлежать не будет. Я могу подумать. что целью всего этого была дискредитация меня в глазах общественности. Но тут, возможно, пытались и по двум зайцам ударить. Пока разбираюсь. Без доказательной базы мои слова, пустой звук. Я понимаю. Отвечаю едва слышно. Я бы себе точно не поверил. Выговаривает усмехнувшись, но в глазах холодная сталь бездна, обещающая все кары небесные тому, кто все это устроил. Никто бы не поверил. Киваю прикрываю веки. Больно становится от того, что сердце у меня все еще будто рвется на куски от осознания того ужаса, которым обернулась одна единственная встреча. Замолкаем на секунду. И я чувствую, как у меня ломается очередная надежда. И, возможно, очередной человек сейчас тактично откажет мне в помощи. Я ведь для всех любовница Багира. А у него война за свою империю. Что для него жизнь и здоровье жены его врага? Отворачиваюсь к окну и наблюдаю, как душ все сильнее барабанит по стеклам. Природа плачет, а вместе с ней рыдает и мое измученное и израненное сердце. Отчаяние настигает. Хочется остаться одной. Отчаянно желаю, чтобы Багиров наконец ушел. И я смогла поплакать и злить свое горе и огонь от понимания, что никто мне не протянет руки и помощи ждать не от кого. Поэтому я сухими губами произношу «едва слышно». «Спасибо, Абаз, что не отказала, пришел». Я жду, что Багиров сейчас встанет, попрощается и уйдет. Но молчание повисает в палате. Настолько тихо становится, что на миг кажется, что мужчина и вовсе испарился. Поэтому в каком-то замешательстве я поворачиваю голову и смотрю в его сторону. Напарываясь на внимательный взгляд Багирова. «Ты думаешь, что я тебе сейчас не помогу?» спрашивает, раздвигая губы в улыбке. Ты же говоришь, что нельзя тебе тень на репутацию бросать. А я огромная такая клякса. Ухмыляется мои шутки. Глаза перестают морозить с И обаз голову на бок наклоняет. Ну почему же сатином? Я люблю опасные игры. Люблю щекотать тебя нервную им. Ты ведь хочешь отомстить своему мужу? Задает вопрос, который меня буквально вводит в ступор. А Багиров внимательно по моему лицу скользит взглядом. Глядит так, что у меня душа в пятки уходит. Опасный он человек, хотя... Простые на такой уровень не забираются априори. Их в полете ловят и уничтожают, как нежелательных букашек. «У него моя дочь», — сообщаю с нажимом, и глаза вновь ошпаривает слезами. «Мой ребенок, я хочу вернуть ее, мне нужна моя Алия». «Почему ты попал в больницу?» — меняет тему. Вновь на мою руку с катетером смотрит, будто ищет какие-то следы. А я молча гляжу на мужчину. Для него дело одной секунды расспросить медперсонал, который все ему выложит. Врать смысла нет. Да и не в той ситуации, чтобы скрывать что-либо. Поэтому отвечает, тяжко вздохнув. Я беременна, абаз. И в больницу попала из-за кровотечения. Слезы текут уже по щекам, как только вспоминаю тот ужас, который попала. Меня буквально клинит. Я из-за стресса чуть не потеряла своего ребенка. выдыхаясь надрывом. А Багиров прищуривается. Глаза еще более внимательно изучают меня. А я прикусываю губу. То есть ты все еще беременна. Я правильно понимаю, ребенка удалось сохранить? Да. Выдохом. И на мгновение мне уже не кажется хорошей идеей просить помощи у Багирова, но... Другого выхода у меня просто нет. Позове мужа, даже если бы мне удалось каким-то чудесным образом завлечь Назара в больницу. Узнаю на моем положении, что меня ждало. Запер бы меня где-нибудь и ждал родов, чтобы потом у этого ребенка отнять. Ведь так получается, он уже не пощадил меня отнял мою Алию. Мою доченьку. Что помешает ему лишить меня и второго? А тогда... Что случится со мной? Я просто умру на месте. Мое сердце не выдержит. В каком-то интуитивном жесте я кладу ладонь живот, прикрывая своего малыша от внимательных глаз Багирова, который считывает этот жест и вновь тянет уголки губ в улыбке чаширского кота. «Не бойся с сатином, я не наврежу ни тебе, ни твоему малышу. Я не настолько зверь, чтобы решать свои проблемы с моим врагом за счет его жены и нерожденного малыша». Сглатываю ком, едкий, болезненный. Вновь смотрю в черные глаза Багирова. и сердце простреливает тревогой. Будь он хоть чуть-чуть подонком, что бы ждало меня? Что бы он мог сделать? Ведь я желанная добыча для врагов Назара. И если на собственную жену ему наплевать, то ребенок, его кровь – это именно тот рычаг, которым могут воспользоваться враги, чтобы шантажировать, чтобы склонить Усманова в нужную сторону. У него ведь огромные проблемы в бизнесе. Я помню, как он нам всю гостиную разгромил в приступе бешенства. когда пришла дурная весть. Как кричал, что какая-то тварь нагло сливает информацию и путает карты. А в итоге этой тварью в его глазах оказалась я. Так больно, но, несмотря на всю мою боль и ненависть, на всю злость в сторону Назара, я ведь четко понимаю, что сливал информацию не я. Всевышний. У меня даже доступа не было к его ноутбуку. Да, я знала пароль. Да, в теории могла выйти на нужный сервер. Банально, потому что дома Назар не выходит из своего кабинета, набирает пароль и входит в сеть. Но одно дело знать, другое сделать, навредить. А раз Назар списал все на меня, то крыса так и осталась в окружении и будет продолжать вставлять палки в колеса. Но я не скажу ничего Усманову. Просто потому, что для него я уже виновата. Он приговорил меня заочно. «Ты ведь понимаешь, что сейчас с ребенком усманова под сердцем ты ходячий мишень?» Опять голос Багирова возвращает меня в реальность, и я вздрагиваю. «Я...» «Да, Сатина, ты. У Назара полно врагов и помимо меня. И раз уж вся эта ситуация отыгрывается в чем-то и по моей вине, а также потому, что твоя сестра под сердцем носит моего ребенка, а ты встряла, так как пыталась помочь». «То есть ты хочешь сказать, что жизнь моего малыша под угрозой?» У меня сердце леденеет, когда понимаю, что все мои догадки верны. Еще недавно я была ослеплена собственной болью и обидой, а сейчас... Сейчас картина мира предстает перед глазами совершенно иной. Да, именно так. У Назара полно врагов. И я считаю себя заклятым. Но учитывая ситуацию, вредить его женщине, носящей под сердцем моего дитя, ниже моего достоинства. Да и сказать по правде, ты вызываешь у меня восхищение и уважение. Моргаю, не понимаю, о чем речь. Как дурочка в моей ситуации может вызвать у подобного хищника такие чувства? Вероятно, все мои мысли отображаются на моем лице. Поэтому Аббас поясняет. Ты тайну не открыла, хотя цена для тебя была слишком высока. Прикусываю губу. Ведь вся эта ситуация вызвана тем, что все подумали, что именно я путаюсь с Багировым. И если бы не моя глупая встреча с ним, все было бы иначе. «Возможно, я смогла бы потом заручиться поддержкой Назара, ведь он тоже не последний подонок и...» «Хотя... что я знаю о собственном муже?» «Как оказалось, ничего. И я не знаю, как именно он бы распределся информацией относительно беременности моей сестры». «Ты выкроил для меня время, Сатина. Время, чтобы я смог разобраться со всеми бедами, которые обрушились на мою голову. Решить проблемы и прийти за своей женщиной и ребенком». На мгновение сердце колет иголкой, потому что мне отчаянно хотелось бы, чтобы эти слова сказал Назар, чтобы он пришел ко мне, несмотря ни на что. Но теперь мы с Усмановым в противоположных углах ринга, и я играю на стороне его врага. Я сделал это не для тебя, Абаз, а для своей риски. То, что ты сделал, ты обрушил позор на ее голову, и я действую исключительно в ее интересах. Я хотел спасти свою сестру. Кивает, смотрит внимательно и чуть тянет губа в улыбке. «Ты сделал все для Ири, не спорю, но по факту обрушила гнев своего мужа и семьи на собственную головушку. Ты поступила достойно, но глупо. Хотя, кто знал, что какая-то тварь следит за тобой, лишь за мной, и подставляет?» Задумывается крепко, осекается. Вновь взгляд Абасова становится каким-то опасным. Он откидывается на стуле, барабанит длинными крепкими пальцами по колену, выбивая какой-то своеобразный ритм. «Как интересно!» Выдает наконец, чуть растягивая буквы. «Что именно?» Спрашиваю и превращаюсь вся в слух. Мне вдруг кажется, что у Басова появилась какая-то догадка, которую он озвучивает. Следили не за мной, Сатина? Целью была ты. У меня безопасники работают на славу». И хвост, идущий за мной, был бы замечен. Если бы этим людям было известна ситуация с ароидой, то она стала бы достоянием общественности. Не понимаю, чего же непонятного. Я говорю о том, что если бы злоумышленники хотели завалить меня, использовали бы козырь с и сестрой, но этого не произошло. В свет вышли мои фотографии с тобой, поэтому я делаю вывод, что целью была именно ты, Сатина. Багиров затрагивает тему с той стороны, откуда я не ждала. В ужасе распахиваю глаза и в полном шоке смотрю на мужчину. Я не понимаю, зачем следить за мной? Почему делать меня целью и козлом отпущения? Хороший вопрос. Пока не знаю, но... Учитывая, что с молниеносной скоростью был организован вброс, все было спланировано заранее. Иначе бы просто не успели так оперативно сработать. Кто мог такое сделать? Спрашиваю с ужасом, ощущая, как сердце сковывает тревогой. «Тот, кому это выгодно?» Вновь отвечает с легкой иронией. Но глаза остаются холодными, расчетливыми. Он внимательно изучает меня, а затем оглушает своим слишком прямым болезненным вопросом. «Назар поверил, что ты спишь со мной?» Вздрагиваю. Глаза сразу же опаляют слезами. И я прикусываю губу, чувствую капельку крови на языке. и металлический вкус вызывает тошноту. Выдыхаю через нос. После втягиваю кислород, пытаюсь успокоиться. Понятное дело, что Багиров достаточно умен и понимает, раз я позвонил и попросил о помощи его, значит, мне помощи ждать просто не от кого. Он поверил. Более того, даже слушать не стал, спустил на меня всех собак, обвиняя в том, что утечка произошла с его компьютера, к которому имели доступ лишь те, кто вхож в его кабинет. И так как убиралась там в основном я, а присплуга даже не имела права войти, то и стрелки сошлись на мне. Приподнимает бровь, затем откидывается на стуле. А мне хочется сжаться на кровати под этим пристальным взглядом. Хочется сжаться, потому что на мгновение что-то опасное проскальзывает в глазах Багирова. Как если бы он усомнился в моей честности. Как если бы считал, что я действительно сливаю информацию. но спустя мучительные секунды аба моргает и поднимает бровь опасная ты женщина смотрю сатином фыркает и настроение у мужчины явно поднимается ты тоже думаешь что я сделала это выдыхая удивленно но багиров качает головой нет я знаю что это не так но скажу по правде будь я на месте твоего мужа тоже начал бы сомневаться тебя хорошо так подставили грамотным Плюс встреча со мной. Мы враги с Назаром не на пустом месте. И этот факт – триггер. Я бы убил за такое, если бы моя женщина с моим конкурентом. Эта фраза больно бьет в самую рану. А я подаюсь вперед. Страх, который испытывал секундами ранее, испаряется. И я превращаюсь в тигрицу, защищающую своего близкого человека, сестру. «Значит, будь на моем месте ираи, да, на твоем Назар». «Ты бы так же поступил, да?» «Выгнал из дома, не разбираясь, отнял бы ребенка?» «Хотя постой, ты же угрожаешь вообще смертью!» «Это означает, что я должна была быть благодарна Назару?» «Благодарна за то, что он не стал решать вопрос по древним обычаям, а просто выгнал?» Я не замечаю, как мой голос срывается на крик. «Мне хочется вцепиться в лицо Багирова ногтями и орать от невообразимого отчаяния». потому что уже второй безжалостный мужчина заверяет, что поступил бы ровно так же, как Усманов. Успокойся, Сати. Замечает мое состояние. А я кулаки сжимаю. Как мне успокоиться? Как успокоиться, когда вся жизнь к чертям под откос? А люди, которые должны были защищать, быть надежной опорой и стеной, отворачиваются, даже не выслушив. Морщится. Явно ему не нравится ни тон моего общения, ни укор, который я высказываю. И правду говорю, моя бабушка. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Достойный враг у моего мужа. Похоже, они с Назаром как братья, и от этого еще горше. Прекрати истерику, девочка. Мы с тобой говорим открыто, и я не скрываю своих мыслей. Тебя филигранно подставили, это говорит о многом. Непростой человек за всем этим скрывается. И я также отмечаю, что подобную игру мог замутить новичок. Мне кажется, что все было продумано, спланировано и организовано. В плане того, что жертва подстала, была бы ты при любом варианте. Возможно, встреча со мной просто стала удачно подвернувшимся моментом, который был использован. «Я не понимаю, о чем ты», – качаю головой, теряя весь свой запал, ощущая, как плечи подрагивать начинают. «Я про то, что ты была мишенью, Сатина. В любом случае. Копали по тебя и хотели обличить во всем именно тебя». Не удивлюсь, если будут всплывать все новые и новые обстоятельства твоей вины. Или еще пойдет какая дезинформация. -то, То есть ты думаешь, что это не все? Что будет еще хуже? Наклоняет голову к плечу. Рассматривает меня, будто наслаждение получает. Кайфует. Распутывает клубок тайный интриг. Хитросплетений, которые опутали меня. Но мы с Абасом лишь в начале этого пути И неизвестно, куда все это приведет. Не все с Атином. Более того, я думаю, что это лишь начало. Более чем уверен, что тут была просто разыграна удачная карта. Наша встреча с тобой была спонтанной, непредсказуемой для тех, кто следил за тобой, но... Им подфартило, что называется, и маховик был запущен. Я к тому, что не ты меня, и не скомпрометирую себя фотографиями. Было бы еще что-то. И вот эту неразыгранную карту я и жду. Думаю, она не заставит тебя долго ждать. По мере того, как Багиров говорит, я дышать перестаю. Ощущая, как страх заползает в каждую пору, мешает дышать, замедляет биением сердца. Потому что одно дело считать, что все, что произошло, лишь какая-то темная полоса неудач и совпадений. И совсем другое. Понимать, что все это было спланированной операцией, которые готовились, выслеживая жертву и загоняя ее в капкан. В капкан, который остался все так же скрыт, а тайная карта не разыгранной. В каком-то подсознательном жесте вновь ладонь тянется к животу, и я накрываю своего малыша, словно пытаясь его уберечь от зла, от людей, которые, кажется, ведут свою собственную игру, в которой не пощадят никого. Внимательные глаза Багирова отслеживают этот жест, рассматривают мою руку так внимательно. А когда мужчина вновь возвращает свои черные глаза к моему лицу, я, опускаю свой взор, рассматриваю какую-то блеклую просто и плед, которому укрываюсь, замечаю желтоватое пятно. Не знаю, сколько длится мой ступор и осознание всего ужаса и ситуации, которая происходит. Слезы скатываются по щекам, когда я поднимаю взгляд на Багирова и говорю совершенно искренне. "Не страшно, вас, Мне так страшно. Почему ты в больнице, Сати? Что именно произошло? Задает свой вопрос. Когда ты попала сюда, я ожидал увидеть иную картину, но ты цела. Отводит взгляд. И я понимаю, о чем именно мог подумать Багиров. Также понимаю, что в принципе, если он захочет узнать, что именно со мной, Абаз просит у лечащего врача и получит все ответы. Поэтому я отвечаю, не раздумывая. Я беременна. На нежной почве чуть не случился выкидыш. Но сейчас прогноз благополучный, если не буду нервничать и переутомляться. По мере того, как говорю, бровь Багирова взмывает вверх. Назар знает? Следует следующий четкий вопрос. Нет. Отвечаю тихо-тихо. Если бы знал, не отпустил бы. Уверенно говорит мужчина. Если он узнает, отберет этого малыша. Выговаривает дрожащими губами. Запрет меня где-нибудь, пока не рожу, а потом отнимет. Слезы вновь катятся по щекам. И я не знаю, что мне сделать, чтобы выкарабкаться из этой ямы, в которую я попала. Беременная жена Усманова. выдаются с нажимом, чуть приподнимают уголки губ в подобии улыбки. Если прознают враги Назаром, ты станешь добычей. Можно прикрепить значок в цель на твою мбу и ставить ставки. Настолько жестокие его слова, что у меня сердце останавливается в груди. Страх закрадывается в душу. Я смотрю на этого мужчину и не понимаю, насколько верным было решение звонить именно Багирову. Ведь он первый в списке врагов моего мужа. И ты? Ты тоже воспользуешься мной, чтобы достигнуть своих целей? Ведь ты враг. На мгновение лицо Багирова становится обескураженным, затем серьезным. Но затем мужчина запрокидывает голову и смеется от души. А я наблюдаю за ним, затем как дергается кадык на мощной шее, как виднеются крепкие белоснежные зубы в хищника. Мужчина резко прекращает смеяться и на меня устремляет глубокий взгляд. «Ты забавная с этим». но еще и умная. Что сказать? Жена моего врага в моих руках. Да к тому же еще и беременная. А если предположить, что ты носишь мальчика? По мере того, как Абаз говорит, я все сильнее вжимаюсь в подушку. И слезы скапливаются в уголках глаз. Тише, сатина. Понимает, какой эффект оказывают на меня его слова. Подается вперед и накрывает мои ледяные пальцы своей широкой ладонью. Слегка сжимает. «Ты для меня теперь семья, ты сестра моей будущей жены, тетя моего ребенка, который скоро появится на свет. А семья для меня – все. Я не враг тебе и твоему малышу. Твоему мужу – да, но не тебе». «Не выразить словами, какое облегчение меня настигает, когда осознаю смысл сказанных аббасом слов. Выдыхаю. Но желаешь их сделать из тебя мишень достаточным?» – добавляет Резковато. Нужно почистить следы, заткнуть кому ж рты и поменять твои диагнозы. В больницу ты попал, скажем, с гастритом или чем-то незначительным, отравлением. Мои спецы придумают легенду. Я постараюсь сделать так, чтобы никто не прознал о том, что ты с ребеночком. Поднимается резко, управляет волосы, запустив в них пятерню, будто задумавшись о чем-то. Сложные времена предстоят сатина. Соберись, ты едешь со мной. Выговаривать непоколебимое выходит из палаты, а я прикрываю глаза и думаю о том, насколько я вообще правильно поступила. Но сколько не раскладываю колоду карт, все выходит так, как выходит. От Назара помощи ждать не приходится. Он становится для меня новой угрозой, а врагов у моего может достаточно. Для них я являюсь лакомым куском, меня захотят уничтожить. Завладеть мной, чтобы использовать против Назара. Как ни крути, круг замкнулся. и мне из него не выкарабкаться без помощи Аббаса. К моменту, когда Умаров возвращается, я продолжаю все так же сидеть в пижаме, которую мне выдали в больнице. Не знаю, сколько он отсутствовал по времени, час или же больше, но когда мужчина возвращается, он выглядит явно удивленным. «Ты все еще не готова?» «Мне нечего надеть. Одежда, в которую меня привезли, окровавлена». Отвечаю, сглатываю едкий ком, вспоминая, что мне пришлось перенести. Вновь удивление на лице Багирова, а затем и понимание всей безысходности моей ситуации. Прости, малышка, не подумал. Проходит внутрь и останавливается у моей кровати. Замять то, что ты попал в больницу, не удалось. Как я и думал. Тебя привезли на скорой, а эти данные уже в доступе. Так или иначе, кому надо узнают. Но вот причину я скрыл. По легенде, ты словил отравление. Тебя привезли, помогли и в общем-то всю. Тебе удалось скрыть то, что я беременна? Да, что называется, ни один комар носный подточит. Почему-то сразу же верю Абасу. Такие люди умеют договариваться. И если мужчина говорит, что скрыл эту информацию, я понимаю, что это действительно так. Но есть одна серьезная проблема с Атином. Наконец, выдает спустя паузу. Вся напрягаюсь, вглядываясь в глаза мужчины, который сообщает четко. Скрыть, что я был здесь, не удастся. Такой факт всплывет, и пытаться это утаить чревато еще большими неприятностями. То есть... Мой голос дрожит, и я не могу закончить фразу. Багиров же кивает и поясняет. Тот, кому нужно узнать, что Абаз Багиров навещал Сатину Усманову, а учитывая, что сейчас творится в СМИ, делает короткую паузу, окидывает меня внимательным взглядом и продолжает, будто выстреливая в упор. Это будет еще одним подтверждением того, что у нас с тобой связь. Прикрываю веки и начинаю смеяться, как ненормальная. А затем также резко прерываю свой смех. Абаз, Назар все, что мог подумать обо мне и о связи с тобой, уже подумал. Думаю, что хуже уже не будет. Молчит, не отвечает, погружаясь в раздумья и, наконец, выдает. Мой приезд лишь подтвердил слухи. Оживающий верить уверует. Я устала быть жертвой абаз. Да и оправдываться я не хочу, не буду. Не после того, что произошло. Так что пусть думает, что хочет. Просто ты помоги мне вернуть дочь. Прошу тебя, мою доченьку верни. Слезы текут, как только об Алии своей думаю. И сердце сжимается. Сразу же боль в животе чувствовать начинаю. И заставляю себя дышать. Всему свое время. Мне нельзя нервничать, нельзя потерять своего малыша. «Успокойся, Сати. Слезами делу не поможешь», — отвечает мужчина, приближаясь ко мне. И неожиданно снимает свое пальто, роняет мне его на плечи, щедро делясь чужим и слегка рисковатым ароматом холодной свежести, с ноткой терпкого парфюма. «У тебя нет вещей, поэтому поедешь в этом. Дальше мои люди пригонят тебе гардероб». «Ты слишком добра, мне особо ничего и не нужно. Пара вещей хватит». Улыбается, наклоняя голову к плечу. Боюсь, что пару вещей не хватит для того, чтобы я решил провернуть. В ужасе распахиваю глаза и смотрю на мужчину снизу вверх. Что-то задумал Багиров. Сердце вновь всковывает страхом. Войну с твоим мужем. По мере того, как мужчина выдает страшные слова, я понимаю, что у меня голова уже пухнет. Ты же обещал, что не будешь использовать мою беременность для шантажа. Поднимает руку прерываемый монолог. Не буду, как и сказал, я не мразь, чтобы такими методами работать, но... Раз уж Усманов попал в такую ситуацию, и раз уж я теперь займу пьедестал среди его кровных врагов, делает паузу, чтобы я осознал ужасающий смысл сказанного. Я буду играть в особые игры. Я не понимаю тебя, Бас, произношу устало, продолжая кутаться в пальто. Скажи мне, Сати, ты хочешь быть забитой женой и жертвой? Или хочешь стать тигрицей, которая отвоюет свою? В глаза мои смотрят и вопрос задает совершенно серьезно. И я вдруг понимаю, что мы с Багировым на одной стороне. И играть мне придется против его врага и моего мужа. В душе ковышится пламя, огонь, который вырастает на руинах моих чувств, моей надежды, веры. Добавляет керосинное осознание того, что моих детей у меня отберут и не моргнут глазом. Поэтому, собравшись с мыслями, я отвечаю совершенно твердо. Я хочу бороться, оба за свою Алечку из молша, которого ношу. Быть жертвой мне хватило с лихвой, учитывая то, как мой муж его семья поступили со мной. И я хочу отомстить за все, что пережила. Но я не желаю зла Назару. Я просто хочу своих детей. И мне безумно больно того, что любимый мужчина казнил меня, даже не выслушав, не попытавшись понять. Он убил нашу семью. Он уничтожил все, что было ценным. Мне показалось, что он голыми руками мне сердце выдрал. Слезы вновь по щекам текут, а я прогоняю их. Ты можешь желать ему смерти за все, что он совершил. Говорится, он оприкидывая, а я отрицательно качаю головой. Нет, я не хочу, чтобы с ним что-то плохое случилось. Я хочу, чтобы он понял, что ошибся. Но я не хочу возвращать то, что уничтожено. Я просто хочу, чтобы меня и моих детей оставили в покое. Дали нам шанс на нормальную жизнь. В любом случае, я не желаю Назару зла. И я бы хотела, чтобы человек, который все это совершил, был пойман. Из-за его зла не просто семья распалась, а у моего мужа наверх и произошла трагедия. Люди погибли. Ты отчаянная женщина с отчином. Отчаянная и светлая. Как это не от мира всего. Фактически ты просишь меня назара из дерьма вытащить. Это не очень смахивает на месть. Скорее на спасение. Как бы ты это ни назвал, но виновный должен быть найден. А плохого я делать никому не собираюсь. И тебе не позволю. Даже тем, кто причинил такую страшную боль. Улыбается, оголяя белоснежные зубы. У тебя очень добрая душа, Сати. И Назар глупец, что поверил, что ты могла с другим быть. Могла предать его. Даже сейчас, когда любая другая купалась бы в ненависти, Ты сохраняешь трезвость и рассудка, и не желаешь навредить мужу. Ты ведь его любишь, Сатина, несмотря на то, что произошло. Вроде и вопрос задает, но вместе с тем Багиров прищуривается, словно утверждает и не нуждается в моем ответе. Я не знаю, что я сейчас испытываю вас. Я просто хочу вернуть свою дочь. Я хочу очистить свое имя. Но сейчас также хочу выносить своего малыша. Я помогу тебе, а ты поможешь мне, Сати? Мы в одной лодке. И даже играя против Назара, на самом деле мы поможем ему найти виновных. Ведь не ты сливал информацию, а кто-то другой. Да, не я. Соглашаюсь тихо. Аристек, значит злоумышленник, будет продолжать бить спину Усманову. А это не мои методы. Своего лютого врага я предпочту завалить, глядя ему в глаза. Что-то страшное проскальзывает в голосе Багирова. и сейчас он действительно опасным выглядит и коварным змеем, который может удушить и переломать все кости своей жертвы. «Что между вами произошло?» Спрашиваю неожиданно даже для себя, ведь знаю, что когда-то давно Аббас и Назар были друзьями, почти братьями. Мужчина тянет губы в холодной улыбке, при этом взгляд останавливается, становится каким-то отстраненным. Такое бывает у людей, которые смотрят куда-то вглубь себя. Это совсем другая история, не для чутких женских ушей Сати. Будто приходит в себя и подмигивает, дает понять, что не откроет тайну, и сразу же меняет тему. А сейчас нам пора. Помогает мне, подает свой локоть, а я цепляюсь за мужчину, потому что все еще слаба и боюсь упасть, неловко поставив ногу. Слухи будут в любом случае Сати. Твой муж, если ему интересен цей факт, получит видеоматериал, как мы с тобой больницу покидаем. Так пошалим и нервишки мы потянем. Все равно приговор со стороны Усманова озвучен. Мне уже все равно, Абас. Я просто хочу своих детей. Больше ничего не нужно. Тогда поиграем на грани фола. Отвечает и подмигивает. Мы выходим в коридор, и затем идем к лифтам. И я замечаю, как девочки-медсестры смотрят на нас с Абасом. В их глазах читается изумление. У кого-то даже зависть. Кто-то и вовсе зависает с каким-то подносом с медицинскими принадлежностями. А я понимаю, что такой же эффект на женский пол производит Назар. Но когда я была рядом с ним, я по сторонам не смотрела. Летала в своих облаках, думая, что так же любима, как и я люблю. А сейчас, будучи абсолютно без шоры и очков, я вижу, каким расчетливым взглядом провожают мужчину. Как много желающих захомутать такой вот экземпляр брутальности и богатства. И тут до меня доходит еще одна догадка. А что, если во всех бедах виноваты не столько конкуренты, сколько какая-нибудь обиженная поклонница моего мужа, которая для себя решила, что жена всю же не стенка, и ее можно вполне себе сдвинуть. На улице меня сажают в автомобиль премиум-класса с водителем. Багиров занимает место рядом. Пока я молча кутаюсь в его пальто, мужчина проводит деловые переговоры по телефону. Так напоминает Назара. А я чувствую себя брошенной всеми. какой-то оборванкой в пальто с чужого плеча. В принципе, о моей жизни мечтают те женщины, которые провожали меня взглядами, полными зависти. Знали бы они, как мужчины, обладающие подобным достатком и властью, решают вопросы, как выкидывают своих жен на улицу почти что босиком. Хотя почему почти что? Вот она я, жена самого Назара Усманова, фактически прихвачена из больницы ночнушки, под которой даже белья нет. и это унизительно это страшно. я чувствую себя стержной и выброшенной на улицу. где бы я была, если бы абас не решил сыграть в свои игры не решил забрать меня из больницы в том что убагирова свои игры. я не сомневаюсь, просто вероятно мне повезло что звезды сошлись и абасу я нужна ровно так же как и он мне рассматриваю проскальзывающее из окном улицам слабость накрывает и я вновь засыпаю. В себя прихожу только от прикосновения к плечу. Когда веки распахиваю, вижу задумчивое лицо Багирова. Мы приехали, Сати, просыпайся. Кивая, позволяя мужчине подать мне руку, когда выбираюсь из машины, весьма неуклюже путаясь в объемном пальто, Багиров спокойно проходит со мной к своему фешенебельному особняку, где абсолютно все кричит о достатке его обладателя. Открывает дверь и провожает меня в дом. Дверь захлопывается. отрезая мне все пути к отступлению. И я чего то думаю, что попала в какую-то то ли клетку с золотыми прутьями, то ли в мышеловку. Не знаю, я вляпалась в игры сильных мир и всего, и сейчас мой единственный вариант – это Багиров. Не особо рассматриваю дорогущий интерьер, где преобладают темные оттенки песочного, присутствуют бархат и черные кожные вставки на стенах. Этот дом богатый и абсолютно холодный, такой же ледяной, как и мое сердце. который бьется сейчас слишком быстро. Абаз застывает посреди холла, и сразу замечаю, как нам семнеет женщина средних лет в строгом сером платье. «Господин Багиров!» выдает она и застывает перед ним, чуть ли не голову склонив, выражая всю почтительность, которая обращается к мужчине. «Назима, будь любезна, предоставь моей гости спальню, и с этого дня все в этом доме должны обращаться к ней госпожа». От подобного заявления я вздрагиваю. Перевожу на Аббаса шалевый взгляд, ведь он представил меня как... как хозяйку. Пока женщина смиренно стоит, не рискуя поднять голову, Багиров ловит мой взгляд и кривит губы в Подмигивает, заставляет принять правила его игры. А я вспоминаю, что в больнице он сказал, что абсолютно все будут считать меня его любовницей. А теперь... теперь мужчина это только подтверждает в глазах своего персонала. «Да, господин». «Я прикажу подготовить спальню для госпожи», – подает голос Назима. «Также закажи одежду. Все, что необходимо, начиная со всяких женских штучек и заканчивая домашними спортивными костюмами. Абсолютно все». Вновь давит интонации, а женщина склоняется еще ниже. «Будет исполнено, господин». «Свободно», – спокойно отпускает женщину. А я в замешательстве гляжу на Багирова, который улыбается и смотрит в мои шалевые глаза. Даже у стены есть ужас, Сати. А я решил сыграть на слабости твоего мужа, так что для того, чтобы достичь цели, перестрахуемся. «А как же Ири?» Спрашиваю дрожащими губами. «Ты не задумываешься о том, что может подумать моя сестра? У меня на глазах слезы наворачиваются. Стоит подумать, что, возможно, до Ираида дойдет». Я разберусь. Абас хмурится, явно демонстрирует, что осознают возможные последствия. «Тебе же нужно отдыхать, ты очень бледная». Киваю просто потому, что принимаю к сведению слова мужчины, но сама понимаю, что не прост Багеров и не доверяет никому. «Может, и прав, но...» «Не бойся, Сати, все будет хорошо. Если я разыграю комбинацию правильно, Усманов приползет к тебе на коленях и будет просить прощения». Смотрю в глаза мужчины и отвечаю совершенно искренне. «Такое не прощает о вас?» Кивает, а затем появляется Назима и вновь клоняется Багирову. «Спальня госпожи готова, хозяин». «Отлично. Проводи госпожу Сатину. Ей приписан покой. И позвони доктору Герасимову. Пусть приезжает и осмотрит Сати». Вновь кивок, а я гляжу на мужчину, который, кажется, привык учитывать абсолютно все. Слабость накатывает, больше не хочу ни о чем думать. Единственное, о чем мечтаю, это лечь в кровать. Возможно, организм так защищает себя, как знать. Но я молча поднимаюсь на второй этаж, иду за женщиной, которая распахивает передо мной дверь в роскошную спальню, откуда быстро выходит молоденькая горничная. Я прохожу внутрь, и дверь за мной закрывается. Окидываю взглядом в спальню в розовых оттенках и прикусываю губу, Когда смотрю на роскошную кровать в королевских размеров, вот ты и опять сказки с атином. Только эта сказка имеет окрас кошмара. На слабых ногах дохожу до кровати и стягиваю покрывало. Валюсь на подушке и просто смотрю в одну точку на стене. Если бы я не приняла предложение Басем, то все для меня закончилось бы крайне плачевно. Багиров прав. Назар меня растоптал и выплюнул. Не поверил. И мне нельзя быть жертвой. Нельзя быть слабой. Только сильным удается гнуть эту жизнь в ту сторону, в которую они хотят. А я очень хочу вернуть свою девочку и защитить ребенка, которого ношу. А Назар... Назар сделал свой выбор, когда приказал вышвырнуть меня на улицу. Когда отнял у меня дочку. И фактически отдал на растерзание своим врагам. Пусть я больше не представляю ценности для мужа. Но я все еще ношу его фамилию. И только одно это делает меня мишенью. «Ой, малыш, мы справимся», — шепчу, накрывая ладонью свой живот. «Я попал в водоворот, который утягивает меня на самое дно, самое-самое. И единственное, что я могу сделать, это сопротивляться изо всех сил, использовать все возможное, чтобы спасти себя и своего ребенка».